Оркестранты сделали перерыв, трое из них сели за столик, стоявшую у самой эстрады, и о чем-то оживленно споря стали закусывать. певичка исполнявшая песню про желтые листья, прошла мимо Бугаева куда-то в конец зала. Бугаев откинулся на спинку стула и обвел зал глазами. Лебедев смотрел на него с тревогой. Наверное, беспокоился. Не исчезли бы рыжий с Жогиным. Семен, словно щурясь от яркого света люстры, прикрыл глаза. Все в порядке, без паники. «Наверное, Рыжий, выспрашивает обо мне Ужогина», — подумал он. «Что, дескать, за птица? Клюй, рыбка, клюй, большая и маленькая». Но соседи не возвращались. Теперь и Бугаев начал тревожиться послать Левдева посмотреть, что там происходит. У них была на этот случай договоренность. Стоило Бугаеву приспустить галстук и расстегнуть ворот от рубашки, как Лебедев, пошел бы на разведку. Но в это время в зал вошел Жогин. Вид у него был растерянный, и Семен понял, что случилось что-то непредвиденное. Жогин сел за столик. Лицо у него было бледное, а глаза совсем трезвые, будто он и не выпил ни рюмки. «Семен Иванович, он не придет». «В это время подошел официант, принес кофе. А ваш товарищ?» — поинтересовался он. «От кофе и от мороженого наш товарищ отказался», — улыбнулся Бугаев. «Мороженое вы не заказывали», — сказал официант, заглянув в блокнот. «Этого не может быть! Мороженое с клюквенным вареньем — моя любимая еда!» Официант не стал спорить и удалился за мороженым. «Он все про вас спрашивал», — быстро зашептал Жогин. Но Семен, улыбаясь, оборвал его. «Женя, спокойно. Мы с тобой гуляем». «Что нам, расставаться из-за сленявшего барбоса?» Жогин через силу изобразил улыбку. «Вот сейчас нам коньяк не помешает», — сказал Бугаев и налил по рюмке. «В профилактических целях». «Ничего. На улице Белянчиков с ребятами дежурит». «Черный ход из кухни во двор под наблюдением», — лихорадочно соображал Семен. «Ребята его не упустят, доведут до квартиры». Он взялся за галстук, чуть-чуть опустил узел, расстегнул верхнюю пуговицу. Лебедев встал из-за своего столика, улыбаясь, что-то сказал своим соседям, наверное, что сейчас вернется, и вышел из зала. Семен представил, как он закурит в вестибюле, потом выйдет на улицу и, посмотрев на часы, недовольно обередится словно сердясь на опаздывающую приятельницу. Коньяк и правда подействовал на Жогина успокаивающе. Щеки у него снова порозовели, он даже съел еще кусок шашлыка, хотя Бугаев и видел, что нож и вилка в руках у Евгения слегка дрожат. Я ему сказал, как мы договорились, тихо начал рассказывать Жогин. Он только своей рыжей головой кивал. Выслушался и говорит: это мне не интересно. А, расспрашивал, дескать, потому что не любит с незнакомыми пить. «А тебе три дня сроку. Не будет инструмента? Заказывай панихиду». «Не дрейфь, Женя», — ласково сказал Бугаев. «С нами не пропадешь». «Как вы с ним расстались-то? Он ушел из ресторана?» «Иди, — говорит, — к своему Кирюхе, а я домой потопую. «А за стол пускай Кирюха заплатит. Он, я вижу, гуляет по-крупному». «Ну и?» «Кивнул мне на дверь, я и пришел к вам». «А рыжий в вестибюле остался?» «Остался, Семен Иванович». «А чего он там делал?» «Просто стоял и смотрел, как я к дверям шел. Я в дверях оглянулся, а он мне ручкой сделал». «Кто-нибудь был еще в вестибюле?» «Какие-то две девчонки у зеркала причесывались». «Так», — задумчиво сказал Бугаев, — «Ирюха», — сказал, заплатит. «заплатят». «Да что вы, Семен Иванович!» «Я ведь тоже при деньгах», — по-своему понял слова Бугаева Жогин. «Я не об этом». Бугаев мучительно перебирал в памяти все свои действия, все слова, которые говорил за столом, пытался понять, не насторожил ли чем рыжего. «Значит, про инструмент, который ты мне делал, ни слова». «Ни слова», — эхом отозвался Жогин. «И про то, что за деньги я тебе еще должен? Ничего не спрашивал?» «Нет, ничего не спрашивал. Только как зовут, где познакомились?» «Знаете ли, Леву, Бура?»